Глава седьмая В тот же вечер я съехал от Сергеевны, не забыв при этом заплатить вперед за две недели и покормить Василия, после передав остаток его колбасы хозяйке. Сказал, что отъеду на несколько дней в Осташков, а сам, собрав вещи, переселился в общагу на территории части, чтобы не мельтешить в городе. Получил там комнату с двумя кроватями, тумбочками, шкафом и даже отоплением, пусть летом и выключенным. На территории своя котельная на торфе, так что вояки шикуют. И в дома частные через дорогу тепло проведено. Там меня переодели в форму, чтобы не выделялся. Выдали КМЛ, который березка, штаны, куртку и даже маску, так что форму я сразу же сменил на камуфляж, на который накинул кустарный лифчик, привезенный с собой. Не холодно сейчас, а костюм легкий, в нем как в трениках или даже лучше. Машину дали, но такую, что я чуть в драку не кинулся. — Вы охренели? — спросил я, когда Сеня пригнал тот самый УАЗик, на котором я уехал из Вышнего цы все будет как надо ответил он хихикнув перед этим с гордым видом вылезая из за руля тут ребята сделают все так что не узнает никто есть с чего перекинуть и подкрасят под камуфляж теперь это модно стало сень если меня там опознают то ты лучше молись чтобы там на месте и мочканули вздохнул я Иначе я вернусь сюда и посмотрю тебе в глаза, и тебе это не понравится. «Да я без шуток», — он посерьезнел. «Есть машинка такого же возраста, просто перебросим заметные части. Задние двери в этой заварят, покрасят по-быстрому, тент за передними сиденьями вниз завернут, и вообще грузовик выйдет. Они быстро все сделают, тут главное документы нормально сляпать». «Блин, надо было своих ждать». Махнул я рукой. «А что-то другое махнуть на эту не могли?» «Да ладно, успокойся ты. Потом, если все нормально сделаем, тебе же его в премию дадим. Нет свободных машин. Можем газон пятьдесят первый дать, но куда он?» «В других городах искать лишние вопросы?» «Да, салон тебе от москвича воткнем. Королем ездить будешь». «Ну и кто опознает?» «Он так целый, без вмятин, особо». Да и вмятины просто киянкой постукают, все изменится. Машину загнали в парк, в бокс, и механики взялись за нее сразу же, привезя откуда-то на Урале целую кучу запчастей и обещанные сиденья. А где-то через полчаса меня отыскали, и на двух Уралах мы выехали в Ржев. Отделение разведчиков и четверо саперов, загрузив в кузов второй машины ящики с тротилом. На южном КПП нас никто не проверял, разумеется. Так что колонна выкатилась на разбитое шоссе и пошла на юг. Машину потряхивало на выбоинах, похлопывал тент, погромыхивали борта. Разговаривать не хотелось. Задремать тоже не получится. Так что я задумался. В дороге именно что думать и остается. А пути нам часа на четыре. Если получится сделать, как задумали, сделаем большое и правильное дело. По-настоящему правильное. Из тех, которые не делать, нельзя. Но долг мой на этом не закроется. Он никогда не закроется на самом деле, потому что каждый раз, когда я засыпаю, перед глазами встает одна и та же картина. расстреленная машина, лужи крови на мокрой грязи и тела. И среди них жена и сын. Сына там не должно было быть. Они случайно встретились, и жена попросила его подвести Так свидетели потом показали. Их расстреляли у самого поворота к больнице. Из автоматов, стараясь убить всех, без всякого даже смысла. Из чистого живодерства. И тех, кто не умер сразу, добили выстрелами в голову. Жену добили а сын умер при обстреле. Сын, которого жена родила перед самой войной, с которым на руках мы прорывались сквозь разрешение, панику, с которым выживали после. Прошли страшный пятый год. И затем пришла банда, и на этом его жизнь и жизнь его матери оборвались. А моя жизнь закончилась. То, что от нее осталось, так это желание мстить. Выводите эту сволочь, как глистов, всех поголовно, где бы ни встретил. Дай мне Бог выжить в том, что меня ожидает. Смерти я не боюсь. Совсем. Я уже умер. Но я хочу охотиться и убивать дальше. И не только за себя. За этих женщин, что я привез. За тех, кого расстреляли в Бежицке и Фурманове. За тех охранников, которых убили, чтобы угнать ту самую Петрову Наталью Константиновну и продать ее на рынке другой банде. И всех остальных, которые ловят и продают людей, убивают за лекарства, чтобы их продать, а деньги пропить, проиграть и купить на них наложниц. Много за что. Возле грязовца одно время гуляла банда которая просто убивала людей в проезжающих машинах и подводах. А затем они смотрели, есть в грузе что-то полезное или нет. И если не было, то просто уходили, наставив за собой трупы. Их мы поймали. Гонялись с полгода. Они за это время человек двадцать в районе убить успели. Откуда их столько развелось? Не только власть ослабла этого мало. Страшнее другое. Множество людей в первые годы после нападения выживало. Выживали всеми силами все. Я сам-то туже вспомню. Но каждый делал это по-разному. Кто-то вместе, защищая друг друга. Кто-то за счет жизни других. Умри сегодня ты, а я завтра. Смерть перестала быть событием. Она была везде превратилась в обыденную реальность для большинства и в способ выживания для некоторых. А потом и в развлечение. Зеленые одичалые банды подчас творили такое, что и в средневековых хрониках не найдешь. Превращались даже не в животных, а в каких-то упырей, демонов, в невероятное, за крайнее зло, которое надо даже не истреблять, а выжигать огнем, рвать с корнем. Мы с ними боролись как могли. За те годы, что я сменил военные погоны на милицейские, мы сильно почистили свой район. Не спали ночей, сутками на ногах или в машинах. Лесные дороги, засады, перестрелки. Но как же отрадно было видеть, что жизнь становится все менее и менее опасной. Вместо колонн стали ездить просто машины. Люди перестали бояться выходить к окраинам, зато нас стали бояться те, кого мы вылавливали одного за другим. Старались все же ловить для того, чтобы привести туда, где они куражились раньше, и расстрелять на глазах у людей. Хоть некоторых все же и не довозили, тех, для кого и расстрела было мало». Каюсь, закон этого не позволял, но не думаю, что мировая справедливость как-то этим нарушалась. Есть ведь такая, я в нее верю, и я всегда был ее частью. А теперь отдам себя полностью, потому что больше ничего у меня в этой жизни нет и никогда не будет. Старицы остановились ненадолго, подсадив в машину двоих бойцов местной роты и одного литеху, после чего поехали дальше. Сам Ржев объехали, где оставшимися проселками, а где и просто полями, заехав в город с запада. Удар пришелся восточней, по военным объектам, но городу досталось все равно. Район многоэтажной застройки с запада лег весь – разрушился и выгорел под корень. Частный сектор тоже сгорел почти полностью. Ничего не осталось, разве что местами огрызки печных труб торчали в небо. Обугленные и черные, как гнилые зубы. Но уже по всем развалинам пробивалась зелень. Природа забирала обратно то, что когда-то досталось людям, которые не сумели это удержать. Трава сквозь трещины в асфальте... Мелкий кустарник всюду и везде. И теперь даже вид развалин был не таким мрачным, как раньше. Они словно уходили по реке времени дальше, превращая в историю то, что здесь когда-то случилось. Наземные постройки на территории арсенала более или менее уцелели. Разве что проезды начали зарастать, не говоря уже об огромном парке техники и подземных хранилищах. Машины проехали за остатки забора след в след аккуратно, чтобы можно было сказать, что тут разве что одна машина каталась. Остановились, бойцы дружно выпрыгнули из кузовов и сразу образовали оборонительный периметр. Сноровисто, толково, быстро. Это не те призывники, какими я когда-то командовал. Тут люди по десять и больше лет прослужили, немало повоевав а до этого выжив во всеобщем хаосе. Я подхватил свой трофейный АКС и вместе с Котовым и саперами пошел осматривать территорию. Нужно выбрать правильное место, что не так просто, потому что склады и хранилища всегда строились с расчетом, чтобы завалы не могли ничего заблокировать. А в случае пожара огонь не перекинулся. Но другое место не подходит. Нужна именно военная база хранения. «Мародеры здесь бывают?» «Нет», — ответил старецкий лейтенант. «Средних лет круглолицый мужик в такой же березке, как и мы, но сетчатой». «Выгребли отсюда давно все, что взять можно. Мы сами чуть не год возили. Да и боятся таскать отсюда что-то. Там же пятно за аэродромом». Бойцы с ним работали дозиметристами. Но, судя по их реакции, тут все было чисто. «Завалить ничего не могло», — разочарованно заключил командир саперов после того, как мы дважды обошли всю территорию. «И что делаем?» — спросил Котов. «Будем просто рвать подземное, завалив вход. Я этот вариант предусмотрел. Специально взрывали, чтобы завалить. После удара. И ушли. Только завалить надо на совесть, чтобы и без техники никак». Это не проблема вовсе, — сапер усмехнулся. Если что сломать, то это мы запросто. Выбирайте. Плохо, конечно, что разрушения будут выглядеть свежими. Но других вариантов не вижу. Попробуем их грязью испачкать. И, впрочем, думали об этом. Может, и прокатит. Должно прокатить. Ангары, в них техника была или до сих пор стоит та, что не понадобилось не подходит. Штаб-казарма им досталось, Крыши снесло с окнами, но более или менее стоят. В историю о тайном подвале под штабом никто не поверит. Служили многие. А вот если ближе к станции, то там трехэтажные корпуса хранилищ. Там оружие было. Оружие, ответил старецкий лейтенант. Очень много. Только пулемётов 15.000 вывезли. Тот корпус, вон тот, и дальше еще два. Там охрана была серьезная, оружие принято охранять. И как раз туда железнодорожная ветка заходит, прямо в притирку к корпусам. Даже пандусы видны. Очень все логично. Подогнали вагон, разгрузили под охраной. Вон в тот корпус. Там до сих пор и решетки, и ворота железные, и все атрибуты. «Вон тот заваливаем», — показал я пальцем. «Нормально», — кивнул сапер. «Он панельный, сложим как надо». «Вот и давайте. Только фугас, что под завалом будет, рвануть не должен». «Да и все как надо сделаем, в лучшем виде». Возились они часа четыре, размещая взрывчатку. В корпусе нашелся подвал в пару уровней. В него грузовой лифт и широкая лестница — Саперы покумекали и предложили положить верхние этажи сверху плашмя. Там работы до хрена даже с техникой будет. Все зацепится, а большие бульдозеры им не притащить. Так и надо. Если сделать так, что взрыв выглядит намеренным, то пусть все поймут, что люди старались. Больше доверия вызовет. В общем, рвануло. Половина корпуса осела в клубах пыли подошли и посмотрели. Даже как-то в глаза не бросается, что работа свежая. Покидали грязь лопатами разве что на изломы, размазали вениками из веток. Вообще все в ажуре. Внимательный заметит, конечно, но не сразу. А мы затягивать процесс не собираемся. Нам лишь важно, чтобы все здесь собрались. Сейчас еще мины заложат, а мне потом запомнить, куда именно — чтобы самому с ними в небеса не взлететь. И еще автомат спрятать с тремя магазинами как-нибудь поудобнее и недалеко. Калаш — штука надежная. Ни черта с ним не случится, если даже полежит тут недельку-другую. А вот для меня может стать шансом, если все пойдет так, как планируем. С патроном в стволе и снятым с предохранителя. С местами для засады ситуация так себе, если честно. Но при наличии достаточных сил не страшно. Арсенал вроде как частично на мысу, образованном изгибом Волги. То есть отхода на юг и запад нет. Мосты через Волгу разрушены. С севера целые корпуса станции и промзоны. Там спрятаться без проблем. Единственный маршрут отхода будет на восток. В зону максимального поражения. А дальше пятно. Много открытых пространств и лесочки тут и там, то есть блокировать все равно можно. Нет, нормально, справятся вояки. Так что пошли разведку проводить, тем более, что Котов этим делом давно занят. Но у него своя разведка, а у меня своя, по задачам.